В среду утром фрау Гернер всё же удалось заманить Макса на кухню, где она пила кофе. Сыщик поддался на её уговоры, так как никуда не торопился. Он решил, что поедет в офис попозже. Присаживайтесь, господин сыщик, сказала пожилая женщина и поставила перед ним чашку ароматного кофе. Затем, указав жестом на конфитюр, булочки и масло, спросила: Вы сегодня не торопитесь в своё бюро. Разрезав пополам булочку, намазав её маслом и положив сверху хороший слой конфетюра, Макс ответил: "Поеду попозже, фрау Гернхар. Надо кое-что осмыслить в домашней обстановке". Она включила маленький телевизор, имевшийся в кухне, и выбрала программу местных новостей. Когда очередь дошла до криминальной хроники, фрау Гертнер поспешила схватить пульт, чтобы сделать погромче. Об убийстве банкира диктор заговорил в самом конце, после рассказа о пропавшем ребёнке и пожаре, причины которого, по версии полиции, явился поджог. Из информации, полученной в полицияй президиуме Франкфурта, стало известно, что в деле об убийстве банкира Эрльфа Гаммерсбаха, случившемся около недели назад, по-прежнему нет фактов, позволяющих сделать хотя бы какие-нибудь выводы о личности преступника. Преступник на свободе. Рассматриваются различные версии, в том числе связанная с коммерческой деятельностью банкира. Полиция просит граждан, владеющих какой-либо информацией, позвонить по телефонам. На экране появился список из четырёх номеров, который исчез, продержавшись несколько секунд. Затем на экране появился фоторобот, составленный, видимо, подумал Макс, по описанию хозяина азиатского ресторанчика. Кроме чёрных очков, там нельзя было выделить ни одной характерной черты лица. При этом диктор добавил: Убийца был невысокого роста, светловолос, одет в светлый пиджак и джинсы. Фрау Гернер уменьшила звук и спросила: "Вы господин сыщик?" Он перебил её: "Фрау Гернер, называйте меня просто Макс". "Хорошо, хорошо. Вы, Макс, ничего не слышали по поводу убийства этого банкира? Наверное, огромными деньжищами ворочил." Он внутренне улыбнулся и подумал, что если бы она знала всё, что известно ему, то была бы очень удивлена. Не собираясь выкладывать никаких подробностей, он решил поддержать её предположение простым: "Да, да, фрау Гертнер". Воодушевлённая его одобрением, она сразу же продолжила: "Да, Макс, всё в этой жизни вертится вокруг денег или любви". решил он вдруг вставить, не зная почему. Она с интересом взглянула на него. Когда я была молодая, очень часто убивали из ревности. Но сейчас, думаю, нет. Люди сошли с ума из-за денег. Ведь за деньги сегодня покупается и любовь. А разве раньше было не так? Ана смутилась от своей безапелляционности и сказала уступчиво: "Ну, знаете, всё же не так". Он развеселился неожиданно от идеи убийства из-за любви, но подумал, что это скорее возможно, если убитый и убийца имеют разный пол. Затем вспомнил, что нынче не редкость и однополая любовь, и сразу же изменил своё мнение. Потом упрекнул себя за то, что каждый раз забывает о версии заказного убийства и принял вариант убийства на любовной почве как возможный. Они дослушали новости, допили кофе. Макс извинился и сказал, что пойдёт к себе наверх. Фрау Гертнер понятно закивала и несколько грустно сказала: "Спасибо, Макс, что скрасили несколько минут одиночества". «Буду рада, если мы и впредь иногда сможем вместе выпить по чашечке кофе». «Непременно, фрау Гертнер. Я постараюсь». Телефон зазвонил сразу, как только он поднялся наверх и вошел в комнату. «Слушаю, Вундерлих». «Задараса твойте, господин сыщик. Это сам чай Хонг Саван». На ломанном немецком языке сказала трубка. Кто? Кто? Ничего не понимая, переспросил Макс. Хозяина ресторана, с которым мы вы ныне давно встречались. До Макса дошло, кто это, и он пожалел, что не записал при встрече имя таиланца. "Слушаю вас, господин менеджер", только и смог он ответить, так как не осилил с первого раза имя, произнесённое таиланцем. "Я хочу вам сказать, что бомж Гюнтер снова здесь". И он на месте в данный момент? Думаю, что это да, господин сыщик. Только поторопитесь, а то он скоро напьется. Насобирай, денег и напьется. Большое спасибо, господин сам чай. Дальше у него не получилось. А таиландец, не дожидаясь конца фразы, отключился. Макс быстро сбежал вниз и, бросив на ходу ошеломленный фрау Гертнер, что вернется вечером, побежал к своему Реноу. Бомжа он увидел издалека. Слегка пошатываясь, тот грузил свои нехитрые пожитки в тележку. Тележка была прицеплена к велосипеду. Вокруг, дожидаясь, пока хозяин закончит сборы, бродила старая дворняга. «Что за бомж без собаки?» «Привет, Гюнтер!» — крикнул Макс. Бомж обернулся и внимательно на него посмотрел. Долговязый, рыжие волосы выбивающиеся из-под бейсболки, опухшее в крапинах лицо, бесцветные глаза под такими же бесцветными бровями. "Откуда вы меня знаете, господин?" слегка икая, спросил он. Макс подошёл поближе и вынужден был сморщить нос, ибо в ноздре, кроме перегара, шабануло запахом давно немытого тела. Он не выдержал и сказал: "Послушай, приятель, по-моему, в ночлежках имеется душ и всё необходимое, чтобы помыться". Продолжая екать, бомж сказал: "Я уже давно не был в ночлежке. Не всегда получается туда добраться. Я люблю свободу". Так откуда вы меня знаете? Господин Макс рассказал ему что имя. Он узнал от хозяина азиатского ресторанчика, расположенного поблизости, и уточнил, что это тот тайландец, который иногда его кормит. А, -а, -а сом -т -т чай, проехал Гюнтер. Точно. А зачем это он вам обо мне рассказывал? Примерно неделю назад здесь застрелили мужчину. А ты, Гюнтер, мог что-то видеть? Он моментально протрезвел и спросил: "А вы что, из полиции?" "Как раз нет. И считай, что тебе повезло. Полиция тебя сейчас бы отвезла куда-нибудь мыться. Я частный детектив Макс Вундерлих. Ну и что? Хочу задать тебе пару вопросов. Ничего я не видел. Господин частный детектив. А если и даже и видел, то зачем мне лишние проблемы?" осмелёв вдруг Гюнтер. "Никаких проблем у тебя не будет, приятель. Зато ты сможешь, возможно, мне помочь", сказал Макс и достал 20 марок. Увидев купюру, Гюнтер изменил тон, на лице его обозначился интерес. "Ну, если без проблем, тогда можно. — сказал он и протянул руку за купюрой, которая сразу исчезла в кармане его замусоленного пиджака. — Спрашивайте, господин сыщик. — Расскажи-ка, Гюнтер, как было дело? — Сначала я ничего не видел. Я уже прилично выпил и дремал, положив голову на Джека. — Кто такой Джек? — Как кто? — Мой пес. — Мой пес. Вот он крутится возле меня. Никак не дождётся, когда же мы тронемся в путь. Понятно. Дальше. Значит, я отремал и вдруг меня разбудил громкий звук. Я поднял голову и увидел мужчину, который, согнувшись, держался за плечо, за левое или правое. Из чистого любопытства спросил Макс: Не могу сказать, господин сыщик. Хорошо, дальше. Симпатичный такой мужчина, высокий, а вокруг него прыгал парень с пушкой. Как он выглядел по сравнению с этим мужчиной никак. Что это значит? Ну, небольшого роста, худощавый. А этот, который держался за плечо, был видным парнем. Я не об этом. Во что он был одет? Другие приметы. Пиджак на нем был и джинсы. Да, черные очки, волосы светлые. Что было под пиджаком? Как что? Тело. Я имею в виду, что было надето под пиджаком. Ах, это, думаю, обычная майка с круглым вырезом. Какого цвета? М-м, скажу, господин сыщик. Я ведь прилично выпил. Хорошо. Что было дальше? Этот с пушкой пальнул ещё раз, и, видимо, на этот раз он его прикончил, потому что тот упал на спину и, пожалуй, больше не шевелился. Что было потом? Как что? Этот дал дёру. Вот так сразу. Пожалуй, не совсем сразу. Он подскочил к убитому, быстро наклонился и вытащил у него что-то из внутреннего кармана пиджака. Ты точно это видел? Да, точнее не бывает. Может быть, ты даже видел, что он у него вытащил? Гюнтер замялся, видимо, решив, что уже много рассказал. Макс достал ещё 10 марок, которые моментально исчезли в другом кармане бомжа. Пожалуй, видел. Это было портмоне. Уверен. Что ж, я портмоне никогда не видел. Цвет ты, конечно, не разглядел. Обижаете, господин сыщик. Коричневый, тёмно-коричневый. Что было дальше? Вот теперь-то он дал дёру. А через некоторое время появился сам Чай и побежал за ним у этого в чёрных очках. Когда он убегал, пистолет был в руке. Да, пушка была ещё при нём. Что было потом? Потом вернулся сам Чай и вызвал полицию. Тут я, господин сыщик, сами понимаете, собрался и вместе с Джеком скоренько смылся. Спасибо, Гюнтер. Ты мне здорово помог. Желаю тебе сегодня добраться до ночлежки и вымыться. Бомж довольный, что допрос закончился, подал команду своему четвероногому приятелю, сел на велосипед и покатил. Макс некоторое время размышлял, как далеко сегодня доберётся Гюнтер. Хотя был почти уверен, что 30 марок, полученные бомжом, вряд ли позволят ему сегодня добраться до ночлежки. Затем мысли его переключились вновь на расследование. Он пошёл к автомобилю, сел в него и закурив, стал размышлять над информацией, вытянутой из бомжа. Ему нужно было осознать, что полезного он узнал и насколько это продвинет или наоборот, замедлит ход дела. Он вспомнил, что так и не спросил про портмоне у Кристины Матерн. Она сразу же взяла трубку. Слушаю вас, господин Вондерлих. Фрау Матерн, совсем маленький вопросик. Просто забыл спросить вчера. Да, пожалуйста. Я думаю, что бывая с Рольфом Гаммерсбахом в ресторанах или иных местах, где нужно было рассчитываться наличными, вы заметили, откуда он доставал деньги? Да, конечно. Это было портмоне тёмно-коричневого цвета. Какой формы? Как сказать? Обычное мужское портмоне прямоугольной формы. А что? Пока ничего, фрау Матерн. Просто мне необходимо это знать. Пока ничего. Извините, что оторвал вас. Нет проблем, господин Вундерлих, закончила она и отключилась. Если, думал он, в портмоне были расписки, и напавший на банкира знал об этом, то отыскать расписки можно только разыскав убийцу. А если убийца действовал по заданию того, у кого бриллиант, тогда плакал наш бриллиантик. А если убийца действовал в собственных интересах или по поручению другого лица, не владеющего бриллиантом, то и тот, и другой очевидным образом столкнутся с проблемами, если пожелают предъявить расписки держателю бриллианта. А если